Глава 24. Алина Утром за поздним завтраком выяснилось, что мы всей компанией, кроме хозяев дома, отправляемся в центр поселка на праздничную ярмарку. Максим прыгал от восторга, и стоило большого труда одеть его к выходу. Поездка к бабушке и дедушке явно пошла ему на пользу. Мальчик раскрепостился стал не таким зажатым и вообще светился от восторга, да и Баженова мне сейчас было не в чем упрекнуть. Наш ночной разговор дал мне понять, почему он так много времени уделяет бизнесу. Быть большим начальником непросто, но если выдается свободная минутка, Саша проявляет себя как хороший отец, в чем я сама убедилась. После нашего такого странного поцелуя я пошла к елке за подарком. То, что Баженов меня поцеловал, и то, что заранее позаботился о подарке, ошеломило, сбило с толку. Я не знала, как на это реагировать и как себя с ним вести. У него есть невеста, а целует он меня. Потом просит забыть об этом. Непостижимый человек. Как бы то ни было, поблагодарить его нужно. Саша подарил мне чудесную книгу сказок. Ане она очень понравится. Яркая, красочная, явно дорогая. Я такой и мечтать не смела. А теперь привезу дочке такой волшебный подарок. Будет ей сюрприз. «Папа, пойдем скорее!» Торопил отца Максим, утягивая за руку из дома. «Алина, вы идете?» Позвал меня Саша, и я быстро пошла за ним следом и только на улице поняла, что забыла варежки. Возвращаться не стала, решив не задерживать всех остальных. Надеюсь, не замерзну. Погода была теплая для зимы, безветренная, снег укрыл все вокруг, как белоснежное мерцающее на солнце покрывало. Я с удовольствием вдохнула свежий и немного колючий воздух и направилась к машинам. Когда мы доехали до места проведения ярмарки, как-то... Так само получилось, что я ходила везде с Максимом. Саша общался с кузеном, а Натали держалась в стороне, не выпуская из рук смартфон. После завершения разговора она присоединилась к мужчинам. И они втроем пошли прогуливаться среди рядов деревянных прилавков в виде домиков, украшенных гирляндами и еловыми ветками с игрушками. Елка здесь тоже была, и Дед Мороз со Снегурочкой, и ряженые, и сани, запряженные лошадью. Мы с Максимом прокатились на них с ветерком и потом снова вернулись в ряды, обнаружив остальных у прилавка, где продавались горячие блины и прочая выпечка. «Алина, Макс, скорее сюда!» — позвал нас Илья, вручая по тарелке. «Сейчас будем пить чай из самовара». «А где папа?» — удивился Максим, не обнаружив отца. «Не знаю, отошел куда-то», — пожал плечами Илья, принимая у румяной продавщицы в русском народном костюме картонные стаканчики с чаем. «Не надо, я не буду», — выставила руку вперед Натали, кривя губы. «Брезгует, что ли?» «А что не так? Слишком просто для тебя?» Приподнял одну бровь Илья и взглянул на меня, намекая, что разделяет со мной эту мысль. «При чем тут это?» Осуждающе посмотрела на него девушка. «Мы недавно из-за стола. Я еще не проголодалась. А мы вот да. Да, Макс?» Ничуть не смутился Илья и подмигнул мне, подавая чай в стаканчике, о который я с радостью согрела замерзшие руки. «Мы люди простые, а еще очень голодные». Вокруг витал аромат свежеиспеченных блинов и индийского чая. Я была уже не прочь перекусить. На свежем воздухе аппетит пробуждался сам по себе. «Папа, папа!» — замахал Максим отцу, завидев его высокую фигуру. «Мы тут!» «Хорошо покатались?» — спросил Саша, подойдя к нам, взглянув на меня и потрепав сына по плечу. «Да, пап, здорово! Два круга сделали!» «Молодцы!» — кивнул Саша и взглянул на кузена. — А на меня блинов взяли? — Держи, Илья подал и ему порцию блинов и чай. — А куда мы еще пойдем, пап? — не унимался Максим. — На площади выступают какие-то местные танцевальные коллективы и проводятся конкурсы. Поделился с нами Саша, взяв в руки картонную тарелку с блинами. — А мы будем участвовать в конкурсах, пап? взволнованно спросил ребенок, его глаза загорелись азартом и предвкушением. «Смотря каких», — рассмеялся Саша, — «если не придется залезать за петухом на столб, можно и поучаствовать». «А зачем за ним лезть? И зачем он вообще нужен?» — хихикнул Макс. «Это такая русская народная забава», — пояснила я. Раньше на Руси во время праздничных гуляний устраивали шуточные бои. Залезали за петухом или за сапогами на столб, водили хороводы и катались на санях. «Тогда пойдемте скорее посмотрим, какие там конкурсы», — засобирался Макс. «Дядя Илья, ты уже доел? Пойдем пока вперед, а то папа с Алиной долго едят». «Иди, иди, и торопыга!» Согласился Саша, а потом, когда все, включая Натали, ушли в сторону площади, повернулся ко мне. «Алина, я вам варежки купил. Вы, я смотрю, свои забыли». «Что? Варежки?» Уставилась я на него во все глаза, когда он вынул из кармана две сложенные вместе белые варежки с вышитыми на них снежинками и подал мне. «Не надо было». Совсем смутилась я и поняла, что щеки покрылись ярким румянцем. «Надо», — коротко сказал Саша, глядя, как я надеваю теплые пушистые варежки. «Не хочу, чтобы вы отморозили руки». Я сжала пальцы в варежках, наслаждаясь волной тепла, сразу же охватившей ладони. Я не нашлась, что сказать. Очень неожиданно и, конечно же, приятно. «А теперь пойдемте догонять остальных», — позвал он меня. «Подождите, Саша!» — обратилась я к нему, облизывая губы от волнения. «Спасибо и за варежки, и за книгу. Она очень красивая. Ани понравится». Замечательно, коротко кивнул он и больше ничего не сказал. А мне почему-то так захотелось продлить миг нашего уединения, что я едва справилась со своим волнением. Внимание Баженова ко мне ничего не значит, и не должна я придумывать лишнего, как и вспоминать наш поцелуй. Мы быстро нашли Максима вместе со взрослыми по ярко-синей куртке мальчика. Они стояли возле горки с широким скатом, с вершины которой одна за другой неслись ватрушки с хохочущими пассажирами. «Пап, увидев нас, воскликнул Максим». Тут конкурс, катание на ватрушках на скорость. Кто приедет быстрее, получает приз. Саша оглядел свое явно дорогое пальто и хмыкнул. Я, знаешь ли, одет не для катания с горки. Натали поддержала его легким вздергиванием брови. Кто бы сомневался, что и это развлечение не придется ей по вкусу. «Ну, пап!» — законючил Макс. «Смотри, все катаются, я тоже хочу». «А какой приз? Я тебе его куплю», — попытался Баженов договориться по-деловому. Я лишь тихо покачала головой, посмеиваясь над попытками Саши отмазаться от развлечения. Кажется, сын пошел в него упорством. И я не сомневалась, что скоро увижу, как большой босс скатывается на ватрушке из горки. А мальчик настаивал что важен не приз, а сам факт выигрыша. И Саша в итоге со вздохом пошел к организаторам конкурса за ватрушками. «Идеальный бизнес-план», — усмехнулся он после возвращения. «Выигрываешь какую-то ерунду, но платишь за аренду ватрушки». «Хочешь жить — умей вертеться», — оценил Илья и вдруг подал мне руку. «Алина, покажем класс?» «Что?» — не сразу догадалась я что он от меня хочет, а потом, когда дошло, сразу стала отнекиваться. «Да нет, я лучше со стороны посмотрю». «Да перестань, поехали, это же весело», убеждал он, явно заразившись соревновательным духом. «Мы их точно обгоним», указал он на Баженова и его сына. «Кто еще кого обгонит?» заломил бровь Саша, подхватывая свою ватрушку, подзывая сына и направляясь вверх на горку. Уже на вершине я с опаской умостилась в центр ватрушки, в волнении поглядела вниз. Вроде не очень высоко. Больше меня волновало то, что сзади располагается мужчина, который вчера оказывал мне знаки внимания. И вроде ничего криминального мы не делали, но мне от чего то не хотелось, чтобы Баженов меня в чем-то подозревал и отчитывал за флирт на рабочем месте. «Алина!» — весело замахал мне Максим. Сидящий впереди отца, выглядели они оба очень довольными. «Мы вас сделаем!» «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!» — рассмеялся Илья, чуть двигая меня своим телом, чтобы усесться позади на ватрушке, раскинул руки и обнял меня за талию, просунув руки под рукава моей куртки. Я почувствовала чужое дыхание на затылке и тепло мужского тела. Схватилась за ручки по бокам нашего транспортного средства и приготовилась скатиться вниз. С громким ухом Илья оттолкнулся ногами от снежного покрова, и мы полетели с горки. «Мы первые! Ура!» — праздновал победу Макс уже внизу. «Я бы сказал, это ничья!» — спорил с ним Илья, Помогаем мне выбраться из углубления в центре ватрушки. Мы практически одновременно спустились. Предлагая спросить у судей. Кивнул Саша, не вдаваясь в спор. Мы пойдем спросим, решил Макс и потянул Илью в сторону мужчины и женщины, стоящих чуть поодаль. Мы с Сашей остались на дорожке и принялись отряхиваться от снега. Откуда взялся несанкционированный участник конкурса, поехавший вниз без команды, я так и не поняла. Только вдруг услышала звук сверху и даже обернуться не успела. Как меня что-то пихнуло в бок, я начала заваливаться и куда-то полетела, понимая, что сверху на меня падает опешивший Баженов.